валентин пикуль ступай и не греши бульварный роман эпиграф я не только не имею права я тебя не в силах упрекнуть за мучительный твой за лукавый многим женщинам сужденный путь александр блок от автора прошлое навсегда погребено на гигантском кладбище того же прошлого которое мы так редко теперь навещаем однако мне живущему там откуда еще никто не возвращался Намного легче перемещаться в пространстве времен. И потому в былой жизни России я имею немало хороших знакомых. Но среди великого множества женщин, платья которых давно отшумели, одна из них уже много лет тревожит мое хладеющее воображение. Вот и сегодня встала из мрака, младая, с перстами пурпурными. Так уж получилось, что после изнурительных и долгих сомнений писать или не писать, забыть или вспомнить, я начинаю эту вещь именно 8 марта, которые не ахти, как волнует наших жен, зачастую униженных, оскорбленных и разгневанных, ибо их жизнь складывается совсем не так, как они ней мечталось. Но сначала я вынужден побывать в Ницце, и, конечно, из потемок памяти сразу всплывают незабвенные строки «О, этот юг! О, это Ницца! О, как их блеск меня тревожит!» С давних времен в Ницце существовал отель-пансионат под названием «Родной угол», устроенный мадам Соболевой близ Приморского променада. Здесь к услугам заезжих была русская кухня с русской же прислугой, хорошо подобранная русская библиотека. Летом 1923 года родной угол приютил двух эмигрантов, пожилого и молодого. Блистательный и феерический Санкт-Петербург, парадиз Великой Империи, для них уже навсегда растворился в непознаваемом отчуждении. И оба оставались равнодушны к ароматам цветов в роскошном, но чужестранном саду. Радостных эмоций меж них не возникало. Трагедия в том, рассуждал пожилой, что отныне в России право заменили указами, а роль адвоката, как защитника слабых, не заведена до роли ассистента-палача, беспокоенного лишь качеством веревки. Интерес к юридическим правам личности не до ничтожного уровня, а мы, вити и прошлого, уходим в небытие с гнусным клеймом платных наемников буржуазии. О чем тут говорить? Интеллигенция на Руси никогда не была сословием, но сейчас ее сделали прослойкой. обязаны покорно признавать идейное превосходство победившего пролетариата, который отныне почитается главным знатоком классовой борьбы. Нет, милый Сережа, в этой России, порождающей Робеспьеров и Маратов из разина-пугачевского наследия, мои эмоции никому не нужны. Будем помирать в родном углу. Так говорил Николай платонович Коробчевский писателю Карачевцев, желавшему быть при нем в роли известного Эккермана. Эккерман Иоганн Петер, 1792-1854 годы жизни, личный секретарь Гёте. Понуждая старикак откровенности, он даже не скрывал, что собирает материал для книги о нем. Да, еще недавно Карабчевский был знаменит, оратор и писатель, поэт и адвокат. Николай платонович всю жизнь считал, что нет выше звания присяжного поверенного. И в 1917 году Керенский напрасно соблазнял его званием сенатора. Коробчевский отказался. «Нет уж», — сказал он, — «я желаю умереть в первых шеренгах лейб-гвардии российской адвокатуры, именно столичной». На громогласных лирах старой адвокатуры было натянуто немало певчих струн, и каждая мощно звучала. Присяжных поверенных знали на Руси как писателей, публицистов, драматургов, психологов и даже актеров. Карабчевский эмигрировал, когда уличная толпа сожгла здание столичного суда. Не стало храма судебных реформ, значит, не нужны и жрецы справедливости. Теперь, затворенный в родном углу, Николай платонович печально воскрешал в памяти те громкие процессы, в которых когда-то блистало его имя. Сергей Карачевцев торопливо записывал, как-то раз Николай платонович заметно оживился. «Я глубоко убежден», — отвечал он, — «что каждая женщина, хотя в душе иронимее нас, мужчин, но и намного терпеливее, особенно в те периоды своей жизни, когда она любит. Женщина может сносить от любимого человека обиды и оскорбления, она способна очень многое прощать, но пусть мужчины не обольщаются. Он замолк. Карачевцев осторожно напомнил. «Продолжайте, как понимать вас?» «А так, юноши и понимайте, женщина прощает почти все мужчине, которого она любит». Но в ее любви имеется очень опасный предел, когда женщина как бы взрывается, и взорвавшись, она обязательно отомстит, рано или поздно, но отомстит. Я думаю, — заключил Коробчевский почти торжественно, — женщина имеет на это месть природное право. Так и записать? — спросил биограф. Да, так и запишите, пусть знают все. Надо ценить женщин, уважать их. и имевших несчастье полюбить мужчин, недостойных большой женской любви. Через два года карачевский угас, и его прав был предан земле на отдаленном, уже тогда заброшенном римском кладбище. Так завершилась жизнь человека, о котором наши историки теперь начинают понемногу вспоминать. Конечно, читатели вправе спросить меня, почему я назвал свой роман «Бульварным». Отвечу. Всю жизнь я писал военно-патриотические романы, но критики упрямо именовали меня бульварным писателем, и чем выше становился накал патриотизма, тем настойчивые блюстители литературы обвиняли меня именно в бульварщине. Наконец я понял, что угодить нашим литературно-газетным заилам можно лишь одним изуверским способом написать воистину бульварный роман, дабы их мнение обо мне, как и писателе, полностью подтвердилось. Заодно уж я, идущий навстречу своим критикам, щедро бросаю им мозговую кость, чтобы они обсосали ее до нестерпимого блеска, свойственного фамильным бриллиантам их благородных бабушек. Я описал эту вещь на примере фактов столетней давности, но, думается, вопросы любви и морали прошлого навсегда останутся интересными для нашего суматошного времени. Господа присяжные заседатели, в обстановке довольно специфической, трактирно-петербургской, С осложнениями в виде кружки эсмарха на стене и распитой бутылки дешевого шампанского на столе стряслось большое зло. На грязный трактирный пол ничком упал молодой человек, подававший самые блестящие надежды на завидную карьеру. Коробчевский. Речи.